А вот была история Известный итальянский композитор Рассини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан» Одну из главных партий исполнял знаменитый тенор Рубини В зале рядом с р о с с и н и сидел какой-то молодой человек Юноша довольно громко подпевал артистам Соседи шикали, но он не обращал на них никакого внимания Наконец не выдержал Рассини Какой все-таки болван! «Это вы мне?» – возмутился юноша «Нет!» – успокоил его к о м п о з и т о э т о я Остолопу Рубини, который мешает нам слушать вас!»